Корявые пни и узловатые темные корни горели не слишком ярко, зато давали много тепла и хватало их надолго. Несмотря на дефицит обычных дров, рыцари продолжали собираться вечерами, ведь способов хоть как-то скрасить унылые ожидания было не так много. Большинство из собравшихся были в простых кольчугах или бригантинах, да и те, кто щеголял настоящими латами, наверняка поснимали их с убитых. У этого костра не было родовитых дворян с громкими древними именами. Тем не менее, все собравшиеся были рыцарями, пусть и в дырявых сапогах. — И хотите верьте, хотите нет, но была она вот такая! — сиплый бугай развел руки так широко, что желающих поверить резко поубавилось. — А уж груди-то! Груди! — груди. До рассказчика дошла большая оплетенная бутыль, передаваемая по кругу. Он на секунду прервался, делая большой глоток. Но, судя по всему, пожадничал и, подавившись, пустил две тонкие струйки самогона через нос, заливая выцветшую серую тунику с потускневшим изображением львиной головы. Вокруг захохотали. «Во какой рисковый!» Знает же, нельзя помазанному рыцарю такую брехню разводить! Слово лжи в благородной глотке застревает!» Новый взрыв смеха заглушил возмущенные протесты Сиплова. «Да не сердись, дружище!» Николас успокаивающе махнул бугаю рукой в пожелтевшей повязке. «Просто ты и сам, видать, не понял, что та жопа огромная запомнилась потому, как слишком близко к лицу была!» И добавил, Уже не в силах сдержать смеха. «Небось и тогда в три горла хлебал. Вот с пьяну носом и ткнулся». «Да какой? какое в три горла-то? И оглоток, как заведено, в отличие от некоторых. Тех, что это мерзкое пойло, аж трижды за круг глотают. И не надо тут. А зубоскалить хотите? Да пожалуйста, не жалко». «Сами-то, кроме лошадиных жоп, уже три месяца ничего не видали эхе -э, Это ты точно подметил!» Чей-то сварливый голос утонул в общем гуле насмешек и улюлюканье. Снова заговорили о женских прелестях, таких желанных, таких разных и таких далёких. Но каждая новая байка всё быстрее сводилась куда менее приятной теме. «И не такое видел, могу вам сказать, и ни раз, и ни два». А сколько уж и не помню, но ведь оно как сожрат вой. Пусть и на перусс сытно было, но на всю жизнь всё одно не наешься. Точно, так и есть, согласился Николас. Во-во. А мы сидим тут штаны и просиживаем, бормотухой давимся, да зады только обсуждаем. Уже до конских добрались. Хе -хе. Не утомились, дурачков ты изображать. И не говори. Ну а что поделать? «Поделать — Поделать! — передразнил скрипящий, скрип голос. — Мы сюда для чего пришли-то? Выгоду свою взять? И пусть бы с боем отнять, оно и понятно. Так нет же? Никаких выгод так и не видать. К херцемским закромам так и не приблизились, а опасности все множится и растут. Говорящего прервал раскашлявшийся тощий парень с коростой на шее. «Да, е -ть -ть -е — Да, есть эти вот так! — согласился сиплый бугай. — Нет бы биться вели! Для того ведь и собрались! А то сидим тут, шеи с блохами кормим, да язвы кровавые расчесываем! Многие согласно закивали. В последнее время подобных неприятностей в лагере Лайн-элитов серьезно прибавилось. И беспокоили не только язвы. Любой незначительный порез, ожог и рана — загневали перерождаясь в серьёзные нарывы, подчас приводящие к ампутации или смерти. Ветер, практически постоянно дующий на перевале, должен был рассеивать заразу, но не рассеивал. — эш какой боевитый! — снова вклинился скрипучий, словно старческий голос. — А не думаешь ли, запаршививший вояка, что не каждый лоб выдержит столько шишек, сколько мы уже получили? — говоривший вдруг похлопал Николаса по плечу. Тот немного смутился. Подобный жест будто на что-то намекал. Кривой шрам, оставшийся на лбу Николаса после памятного удара локтем, снова зачесался. Перед глазами замелькали образы. жары пламя близких разрывов. Каменные ядра, расшвыривающие строй, словно ворох листьев, царящий кругом хаос бессмысленной бойни. И вопящий прямо в лицо молодой лейтенант. Николас не помнил, как пережил тот первый штурм и каким чудом сумел добраться до своих. В следующих атаках на Дурнфар он не участвовал, медленно восстанавливаясь после полученных травм. Даже сейчас его разбитая рука покоилась на перевязи. Отмахнувшись от нахлынувших воспоминаний, рыцарь внимательнее взглянул на сидящего рядом. Да и все собравшиеся у костра вдруг как-то притихли, рассматривая пожилого воина в рогатом шлеме. «Слушайте, слушайте! Хе, может, что полезное почерпнете?» — проскрипел он, криво ухмыльнувшись. Было что-то вкрачево настораживающее в его хитром прищуре, в длинных узловатых пальцах, медленно постукивающих по колену. «Думается мне, что я видел поболе всех вас!» Крепкие темные ногти лениво скребли по чуть вытянутому подбородку, заросшему густой щетиной. Там, где седина ещё не тронула волос, они были истинно чёрными. «А то, что видел, крепко запомнил. Хе-хе, бабьи жопы — это, конечно, интересно. Но в моём возрасте единственная интересующая меня задница — моя собственная. А по смущенным рожам и бегающим глазкам я вижу, вы поняли, о чём я. Почему горстка жалких плебеев, вчерашних христиан, до сих пор держит перевал?» да еще огрызаются из-за стен так, что лязг зубов слышен до старого агрина. «Чем они могут сдерживать сильнейший рыцарский орден в Берне?» Николас настороженно вглядывался в говорящего, и каждая на первый взгляд ничего не значащая деталь усиливала бессознательное чувство тревоги. Один из витых ребристых рогов на шлеме был обломан на треть, крупные суставы пальцев — отдавали нездоровой синевой, а в многочисленных морщинах на выразительном лице угадывалось нечто звериное. Выздоравливающий рыцарь был куда массивнее и, вероятно, сильнее, но не мог избавиться от смутного предчувствия опасности. Надвигающейся беды. Джастин тяжело дышал. Под мелкими каплями сбегал по его лицу несмотря на то, что на улице с наступлением темноты серьезно похолодало. Обезоружили и скрутили его довольно быстро, но безуспешная борьба сильно измотала. Раньше он бы не дался, по крайней мере, не так просто. Сейчас же просто пытался восстановить дыхание, озлобленно сплевывая горькую слюну. — Плохо, Джастин, очень плохо! — Бенджамин медленно рассказывал туда-сюда. Говорил неторопливо и монотонно. Он действительно походил на расстроенного человека. «Ты не хочешь, просто не хочешь понять. Пытался убить ребят, просто убить, насовсем, вот просто взять и проткнуть. Но они не убьют тебя, нет, не убьют. И не обращай внимания на эти колкие взгляды, они не знают, не ведают, да и взглядом и не убьешь». Он погрозил толстым пальцем одному из мордоворотов, державших Джастина. Тот виновато потупил глаза. «Они стараются понимать. Многие в дурнфаре стараются. Учу их смотреть. И они смотрят. Пусть и видят не всё. Но ты-то, ты... Я так надеялся. Как же глупо жертвовать ценнейшим даром его. И хуже того... «Жертвовать бессмысленно, ведь жизнь по сути своей бесценна, а значит, ты должен беречь ее, в свою жизнь, и не спешить отнимать чужую, по крайней мере, пока не научишься видеть. Видеть — цель, хотя бы одну из множества предназначенных тебе». Теперь у костра не было слышно шумных выкриков и грубых подначек. Пожилой воин в рогатом шлеме говорил все тише, и рыцари неосознанно замирали, прислушиваясь к скрипучему голосу. Он рассказывал о многом и в то же время об одном и том же. Разные истории, от кровавых сражений до тихих, безвестных смертей. И везде было нечто общее. «А этот случай должны помнить даже самые молодые из вас, а тем, что постарше, может, довелось и участвовать». Знаменитая осада Фордрима не так много лет с тех пор минуло хоть горожане кое-как и отбились, точнее, отбивались до подхода подмоги. Всё же две трети населения полегло. И вы, разумеется, знаете, что вовсе нет железа. Когда чернь принялась храмы громить да жрецов вешать, тогда и узнали они, что есть ещё боги в наших землях, и что гнев их, Куда страшнее любого врага. Так-то. Длинные узловатые пальцы сухо хрустнули, сжимаясь в кулак и снова расслабляясь, непрестанно переплетаясь завораживающе плавными движениями. — А коли не спрашиваете, при чем же здесь боги, значит, вы еще не совсем потеряны. Значит, видите, понимаете, что чумазым землепашцам да полоумным пастухам нас бы ни за что не отбросить. «Не сдержать на этих проклятых скалах столько времени! Не посрамить без помощи силы иного высшего порядка!» Повисла тяжелая напряженная тишина. Оплетенную бутыль самогоном уже сменила объемная фляга с не менее крепким содержимым. И, передаваясь по кругу, наконец дошла до Рогатого. Он принял выпивку из рук Николаса, на пару секунд зацепившись с ним взглядом. Ехидно усмехнулся, сделал хороший глоток и резко выдал крепкое пойло прямо в костер. Николас оцепенел, в его широко раскрытых глазах отразился огромный огненный шар и неподдельный ужас. лайн снова был там, где смерть чуть не схватила его за горло. Вокруг раздавался невыносимый грохот тысяч бегущих людей, вопли раненых, растоптанных и обожженных. И прямо на него, Несся объятый пламенем снаряд, ревущая, неминуемая гибель. Джастину удалось кое-как восстановить дыхание. На ушах все еще шумело, а в боку болезненно покалывало. Бенджамин видел это и еще пару минут назад приказал отпустить его, усадив на одну из свободных коек. «Смотришь из-под лобья, скрипишь зубами. Ты злеешься, Джастин» некоторым тяжелее принять все это но и у тебя получится в конце концов я вижу это гигант чуть улыбнулся склонив голову на бок а теперь заберите труп нам пора он небрежным движением указал на тяжело дышащего марлона нужно время чтобы свык бенджамин вдруг замер уставившись в никуда Его асимметричное лицо исказилось глуповатой улыбкой, в увеличенном левом глазу будто что-то блеснуло. «Николас! Жив еще!» — удивленно протянул он, прикрывая лицо рукой, будто от яркого света или жара. Джастин резко метнулся вперед, прыгая на гиганта. Тот и не устоял, завалился навзничь. На мгновение в комнате повисла звенящая тишина двое мордоворотов замерли раскрыв от удивления рты из левой глазницы бенджамина торчал стилизованный колос выточенный из дерева улыбка и без того искаженная скривилась еще больше замирая пугающей маской на безжизненном лице вон прочь отсюда судорожно прихрипел джастин выставив перед собой окровавленную деревяшку потом спохватился торопливо поднял свой меч, валявшийся тут же на полу. «Убирайтесь!» Двое крепких здоровых мужиков оторопело переводили взгляд с распростертого на полу тела на Джастина и обратно. Растерянно переглянулись и неуклюже попятились назад. никола оправился от шока, вытирая с лба выступившую спарину, оглянулся. Странного воина в рогатом шлеме уже не было рядом. Остальные, сидящие у костра, тоже завертели головами в поисках пропавшего старика. «А, а это кто был-то?» — послышался нерешительный голос. Никто не ответил. Никто не знал. Однако тема, поднятая незнакомцем, продолжила развиваться и после его исчезновения. Громкие споры привлекали все новых и новых людей. Не вполне сформулировав общие требования, толпа энтузиастов, то есть наименее трезвых и наиболее горячих, потекла в сторону шатров высшего командования. В итоге ничем не примечательный вечер у костра перерос чуть ли не в бунт. Поднялся невообразимый шум, пара караульных были ранены и практически растоптаны, а беспорядочная куча недовольных все же получила то, чего добивалось — внимание командования. «Значит, высшие силы! Проклятые горы! Недовольные боги!» «Изловредная нечисть!» — бесстрастным голосом подвел итог лорд Десфорд, командующий ордена лайн-элитов. Он прибыл на перевал только несколько часов назад, жутко недовольный успехами своих офицеров. Но, несмотря на мрачную репутацию, знаменитый великан всегда старался обходиться без лишней жестокости. Всегда, когда это было возможно. Сейчас, выйдя из богатого шатра в длинной льняной рубахе, Он был похож на косаря, разбуженного посреди ночи необычными звуками, на особенно крупного и рассудительного косаря. «Из какого подразделения эти суеверные господа?» Заинтересованное выражение лица великана неуловимо сменилось чуть скучающим. Он спрашивал у полковника, нервно щурящего глаза и сжимавшего челюсти, но ответа ждать не собирался. Перепуганный, И того выглядевший по-настоящему грозным, офицер знал это. Тихий вопрос был приказом, понятным и обязательным к исполнению. Лорд Десфорд окинул задумчивым взглядом притихшую толпу. На породистом строгом лице аскета мелькнуло нечто, напоминающее снисходительную гримасу возничьего, нехотя хлестанувшего плетью бестолкового пса, метившего прямо под колеса к утру переполох в лагере железных львов был окончен казнили тридцать два человека по обыччу ордена приговор приводили в исполнение непосредственные командиры осужденных полевой медик лайэнлитов стареющий плешивый брюзга с недовольным лицом и плохими зубами проходя мимо плахи хмуро взглянул в одну из корзин наполненную головами приостановился узнав заметный кривой шрам на лбу забрызганном кровью С досадой сплюнул, припоминая, как сам зашивал эту рваную рану, нанесенную латным налокотником. Шамкая губами, беззвучно перечислил все прочие увечья, доставшиеся неудачливому рыцарю при первом же штурме. Раздробленная лучевая кость, вывих запясть и сложный перелом двух пальцев, сотрясение рваные раны на лбу, и щеке и бодухам, ребра, левая голень, множественные ожоги. «Шиваешь их, латаешь, стараешься, а кто-то херакт топором по шее и плевать на человеческий труд». Медик недовольно поморщился и поспешил к себе вытянутую светлую палатку. Надолежало раздать указания помощникам, проследить за приготовлениями. Планировался новый штурм, а значит, полевые госпитали скоро получат свою порцию свежего мяса. Такую, что наверняка не смогут проглотить».